в Белом доме у Элеоноры Рузвельт. Советскому послу устроили встречу с женой президента Рузвельта. Наши общественные организации хотели бы организовать в Вашингтоне выставку, необычную, лишь поэтому я и рискую попросить вас о помощи. Громык разложил на столе большие фотографии, снимки мертвых детей. Это дети, убиты немцами на советской территории. Боже мой! сказала потрясённая Леонора Рузвельт. «Конечно же, я помогу организовать эту выставку. Все должны увидеть, какие немцы преступники». В детстве она была стеснительным и одиноким ребенком. В политической жизни расцвела. Она ездила по стране, беседовала с людьми, не боялась проблем. Врагов встречала с открытым забралом. Элеонора училась летать, хотела стать пилотом. Она была смелой женщиной отказалась от охраны, которую обеспечивала секретная служба. Рузвельт не сердился на жену за резкость ее высказываний, потому что знал, что чаще всего она оказывалась права, и редко пытался ее остановить. Однажды сказал ей, «Америка — свободная страна. Говори, что думаешь. Я всегда вывернусь. Весь мир знает, что я не в состоянии тебя контролировать». Будучи первой леди, она старалась сама зарабатывать на жизнь, вела колонку в газетах, читала лекции, выступала по радио, довольно писала подруге «Я зарабатываю столько же, сколько Франклин». Элеонора сама оплачивала свои счета, одевалась достоинством, носила только американское. В отличие от модниц, не заказывала туалеты за границей. Она разглядывала принесенные громойко-снимки, и слезы выступили у нее на глазах. «Где все это происходит?» «На Украине». «Объяснил Андрей Андреевич, это Советская Республика, которая по численности населения и по размерам больше многих европейских государств. Часть Украины была оккупирована немецкими войсками и разграблена. Почему я об этом ничего не знала? У украинцев не было возможности рассказать о себе. Сейчас создается Организация Объединенных Наций, и мы хотим, чтобы Украина получила право вступить в нее, но не встречаем понимания».